Урсула Легуин. Девять жизней. Внутри она была живой, а снаружи мёртвой. Её чёрное лицо было покрыто густой сетью морщин, шрамов и трещин. Она была лысой и слепой. Судороги искажавшее лицо Либры были лишь слабым отражением порока, бушевавшего внутри. Там В чёрных коридорах и залах веками бурлила жизнь, порождающая кошмарные химические соединения. "У этой чёртовой планеты не лады с желудком", проворчал Пью, когда купол пошатнулся и в километрик юго-западу прорвался пузырь, разбрызгав серебристый гной по закатному небу. Солнце садилось уже второй день. Хотел бы я увидеть человеческое лицо. Спасибо, сказал Мартин. Конечно, твоё лицо человеческое, ответил Пью. Но я так долго на него смотрю, что перестал замечать. В коммуникаторе, на котором работал Мартин, раздались неясные сигналы, заглохли, и затем уже возникло лицо и голос. Лицо заполнило экран. Носа сирийского царя, глаза самурая, бронзовая кожа и стальные глаза. Лицо было молодым и величественным. Неужели так выглядят человеческие существа? удивился Пью. А я и забыл. Заткнись, Овен. Мы выходим на связь. Исследовательская база Либра. Вас вызывает корабль Поссерина. Я Либра. Настройка получу. Опускайтесь. Отделение от корабля через 7 земных секунд. Ждите. Экран погас, и по нему побежали искры. Неужели они все так выглядят? Мартин, мы с тобой куда уродливее, чем я думал. Заткнись, Оуэн. В течение двадцати двух минут Мартин следил за спускающейся капсулой по приборам, а затем они увидели ее сквозь крышу купола, падающую звездочку на кроваво-красном небосклоне. Она опустилась тихо и спокойно, в разреженной атмосфере Либры звуки были почти не слышны. Пью и Мартин защелкнули шлемы скафандров, Закрыли люки купола, и громадными прыжками, словно артисты балета, помчались капсулы. Три контейнера с оборудованием снизились с интервалом в 4 минуты в сотне метров друг от друга. Выходите, сказал парацей Мартин. Мы ждём у дверей. Выходите. Здесь чудесно пахнет метаном, сказал Пью. Люк открылся. Молодой человек, которого они видели на экране, по-спортивному выпрыгнул наружу и опустился на зыбкую пыль и гравий либры. Мартин пожал ему руку, но пью не спускал глаз с люка, в котором появился другой молодой человек, таким же прыжком опустившийся на землю. Затем девушка, спрыгнувшая точно так же. Все они были высоки, черноволосы. с такой же бронзовой кожей и на сам изгорбинкой. Все на одно лицо. Четвёртый выпрыгнул из люка. Мартин, старик, сказал: "Пью, к нам прибыл клон". "Правильно", ответил один из них. "Мы десяти клон по имени Джон Чоу. Вылейтенант Мартин, я Оэн Пью". Альвара Гильен Мартин. Представился Мартин, слегка поклонившись. Ещё одна девушка вышла из капсулы. Она была так же прекрасна, как остальные. Мартин смотрел на неё, и глаза у него были как у перепуганного коня. Он был потрясён. Спокойно, сказал Пьюна на аргентинском диалекте. Это всего-навсего близнецы. Он стоял рядом с Мартином, он был доволен собой. Нелегко встретиться с незнакомцем. Даже самый уверенный в себе человек, встречая самого робкого незнакомца, ощущает известное опасение, хотя он сам об этом может и не подозревать. Оставит ли он меня в дураках? Поколеблет моё мнение о самом себе? Вторгнется в мою жизнь, разрушит меня? изменит меня, будет ли он поступать иначе, чем я. Да, конечно, в этом весь ужас, в незнании незнакомца. После двух лет, проведенных на мертвой планете, причем последние полгода только вдвоем, ты и другой, после всего этого еще труднее встретить незнакомца, как бы долгожданен он ни был. Ты отвык от разнообразия, потерял способность к контактам, и в сердце рождается первобытное беспокойство. Клон, состоявший из пяти юношей и пяти девушек, за 2 минуты успел сделать то, на что обыкновенным людям потребовалось бы 20. Поздоровавшись с Мартином и Пию, окинул взглядом либру, разгрузил капсулу приготовился к переходу под купол. Они вошли в купол и наполнили его словно рой золотых пчёл. Они спокойно гудели и жужжали, разгоняя тишину, заполняя пространство медово-коричневым потоком человеческого присутствия. Мартин растерянно глядел на длинноногих девушек, и те улыбались ему, сразу трое. Их улыбка была теплее, чем у юношей. Но не менее уверенные, уверенные в себе, прошептал ОН Пью своему другу. Вот в чём дело. Подумай о том, каково это 10 раз быть самим собой. 9 раз повторяется каждое твоё движение. 9 да подтверждают каждое твоё согласие. Это великолепно. Но Мартин уже спал. И все Джон и Чоу заснули одновременно. Купол наполнился их тихим дыханием. Они были молоды, они не храпели. Мартин вздыхал и храпел. Его обветренное лицо разгладилось в туманных сумерках Либры. Пью высветил купол. Внутрь заглянули звезды. Среди них солнце. Великое Содружество Света. Клон сверкающих великолепий. Пиу спал, и ему снилось, что одноглазый гигант гонится за ним по трясущимся холмам ада. Лёжа в спальном мешке, Пиу следил за тем, как просыпается клон. Они проснулись в течение минуты, за исключением одной пары юноши и девушки, которые спали, обнявшись в одном мешке. Увидев это, Пиу вздрогнул. Один из проснувшихся толкнул парочку. Они проснулись, и девушка села, сонная, раскрасневшаяся. Одна из сестёр что-то шепнула ей на ухо. Девушка бросила на пью быстрый взгляд и исчезла в спальном мешке. Раздался смешок. Ещё кто-то буквально просверлил капитана взглядом, и откуда-то донеслось: "Господи, мы же привыкли так". Надеюсь, вы не возражаете, капитан Пью. Разумеется, ответил Пью не совсем искренне. Ему пришлось встать. Он был в трусах и чувствовал себя ощипанным петухом, весь покрылся гусиной кожей. Никогда он ещё так не завидовал загорелому, крепкому Мартину. За завтраком один из Джонав сказал: Итак, Если вы проинструктируете нас, капитан Пью, взовите меня Оуэном. Тогда мы, Оуэн, сможем выработать программу. Что нового на шахте со времени вашего последнего доклада? Мы ознакомились с вашими сообщениями, когда Поссерина была на орбите вокруг пятой планеты. Мартин молчал, хотя шахта была его открытием, его детищем. и все объяснения выпали на долю пью. Говорить с клоном было трудно. На десяти одинаковых лицах отражался одинаковый интерес. Десять голов одинаково склонились на бок. Они даже кивали одновременно. На фирменных комбинезонах службы исследования были вышиты их имена. Фамилия и первое имя у всех были общими, Джон Чо. На вторых имена разные. Юношей звали: Алев, Каф, Йот, Джемель и Самет. Девушек: Сад, Далет, Заин, Бет и Реш. Пью пытался было обращаться к ним по этим именам, но тут же от этого отказался. Порой он даже не мог различить, кто из них говорит. Так одинаковы были их голоса. Мартин намазал гренок маслом, откусил кусок и наконец вмешался в разговор. Вы представляете собой команду, не так ли? Правильно, ответили два Джона сразу. И какую команду? А я сначала даже не понял. Насколько же вы можете читать мысли друг друга? По правде говоря,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 С готовностью ответила Заин. Клоны должно быть обучены, как находить лучшие ответы на вопросы, как рассуждать толкова и убедительно, подумал Пью. Всё, что они говорили, несло на себе печать некоторой искусственности, высокопарности, словно ответы были заранее подготовлены для публики. У нас не бывает вспышек озарения, как у одиночек,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 И всё это надо умножить на 10. А кто такой, точнее, кем был Джон Чоу? Наверняка гений, вежливо сказал Пью. Клоны интересовали его явно меньше, чем Мартина. Он был многогранен, как Леонардо, сказал Йот. Биоматематик, а также виолончелист и подводный охотник. Он интересовался структурными проблемами и так далее. Он умер раньше, чем успел разработать свои основные теории. И теперь каждый из вас представляет собой какой-нибудь один аспект его разума, его таланта. Нет, ответила Заин, покачав головой одновременно с несколькими братьями и сёстрами. У всех у нас Схожие мысли и устремления. Мы все инженеры службы планетных исследований. Другой клон может быть подготовлен для того, чтобы освоить иные аспекты личности Чоу. Всё зависит от обучения. Генетическая субстанция идентична. Мы все Джон Чоу, но учат каждого из нас по-разному. Мартин был потрясён. Сколько вам лет? 23. Вы сказали, что он умер молодым. Так половые клетки были взяты у него заранее или как? Ответить взялся Джимель. Он погиб в 24 лет в авиационной катастрофе. Мозки его спасти не удалось, так что пришлось взять внутренние клетки и подготовить их к клонированию. Половые клетки для клонирования не годятся. В них только половинный набор хромосом. Внутренние клетки могут быть обработаны таким образом, что становятся базой нового организма. И все вы обломки одного кирпича, громко заявил Мартин. Но как же, некоторые из вас, женщины? теперь ответила Бет. Это не сложно. Запрограммировать половину массы клона для воспроизведения женского организма. Удалить из половины клеток мужские гены, и они вернутся к базисному состоянию, то есть к женскому началу. Труднее добиться обратного эффекта и создать искусственную хромосому. Так что клонирование происходит в основном от мужского донора, потому что клоны, состоящие из обоих полов, лучше функционируют. А что касается следующего поколения, не сдавался Мартин. Я полагаю, вы размножаетесь? Мы женщины стерильны, спокойно ответила Бет. Как вы понимаете, из наших первоначальных клеток у хромосома удалена. Мужчины могут вступать в контакт с обыкновенными женщинами, если, конечно, хотят.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 Если бы даже пью с Мартином не согласились с предложением Джонов, признаться в этом было бы нелегко. Джоны были вежливы, но единодушны. То, что они решали, выполнялось. Пью, начальник базы Либра-2, почувствовал озноб. Сможет ли он командовать группой из 10 суперменов и при этом гениев Когда они выходили, Пью держался поближе к Мартину. Оба молчали. Расположившись в трёх больших флайерах, по четверо в каждом, обитатели базы помчались к северу над серой, под звёздным светом, морщинистой кожей либры. — Пустынно, — сказал один из Джонов. Во флайере Пью и Мартина сидели юноша и девушка. Ю подумал. Не они ли спали прошлой ночью в одном мешке? Здесь пустынно, сказал юноша. Мы первый раз в космосе, не считая практики на Луне. Голос девушки был выше и мягче. Как вы перенесли прыжок? Нам дали наркотик, а мне бы хотелось самому испытать, что это такое, ответил юноша. Его голос дрогнул. казалось, оставшись вдвоём, они обнаруживали большую индивидуальность. Неужели повторение индивидуума отрицает индивидуальность? Не расстраивайтесь, сказал Мартин, управлявший вездеходом. Вы всё равно не ощутили бы вневременного перехода. Там и ощущать-то нечего. Мне всё равно хотелось бы попробовать, ответил юноша. Тогда бы мы знали, На востоке, опухалями, возникали горы Мирионета. На западе поднимался столб замерзающего газа, и флайер опустился на землю. Близнецы вздрогнули от толчка и протянули руки, словно стараясь придержать друг друга. Твоя кожа, моя кожа. В буквальном смысле этого слова, подумал Пью. Какие чувства испытываешь?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 адская пасть